Письмо 19, отправлено 30 марта по адресу Москва, Старый Арбат 4, Евгению Малакану. Здравствуйте, Женя. Человек из благотворительного общества наконец появился и принёс мне бесплатную путёвку в санаторий. Это не тот санаторий, в котором мы с вами познакомились, а совершенно другой. в другом конце страны Я счастлива за вас, что так всё произошло. Я счастлива за ваше чудесное выздоровление. Но, к сожалению, встретиться с вами и вашим другом мне не удастся, так как путёвка начинается за день до вашего прибытия, а добираться до санатория не менее двух суток. Вы знаете, В последнее время что-то со мною произошло. Меня мало интересуют события происходящие вокруг. Меня вообще мало интересует реальность. Я всё более интересуюсь изменениями в себе, а именно в моём набухающем животе. Глаза мои смотрят лишь внутрь плоти, совершенно скучая от созерцания улицы и телевизора. Я вычитала в каком-то журнале, что так и должно быть у беременных женщин. Их перестаёт волновать окружающее, и даже мужей своих они перестают замечать, так увлечены они созреванием плода. Милый мой, вы должны отыскать себе другую. Теперь у вас всё в порядке, и вам не след любить меня. парализованную домоседку, а потому я не сообщу вам адреса санатория и пробуду в нём до срока родин. Не обессудьте и не обижайтесь, любовь моя. Ключи от дома будут лежать под крыльцом. Обязательно воспользуйтесь ими для отдыха вашего и вашего товарища Бычкова, которому большой привет и уверение, что я его люблю по-дружески. Так окон ваш товарищ. Ах, ведь не зря я поверила в передачи про пространство этого Готлибо, создавшего сосуд, объединяющий все измерения. Вот и стрела, пронзившая вашу спину, прилетела из другой жизни. Прощайте, мой любимый. Мой единственный. Ваша Анна Веллер. ПС Умер лучший друг. Я обнаружила его в углу холодным, как мрамор, с растопыренными смертью пальцами. Я уложила его в бархатный футляр и закопала рядом с горьким. Я плакала. Я плакала из-за лучшего друга и за лучшую подругу. Их биологический цикл завершился. Они выполнили своё предназначение и умерли. Пи PS. Попыталась выписать из библиотеки что-либо написанное физиком Готлибом и получила отказ. У него совсем нет печатных трудов. Странно.